Глава четвертая Ты говорил не ждать. Я не мог не ждать. Шел через лес на ощупь, мочил кроссовки, шел и вертел под небом твои слова. Те, что сказать неправильно и неловко. Те, что сказать, видел горчичный сон. В нем целовал руки твои и плечи. Видишь, мечта уходит за горизонт, что бесконечен, дьявольский. Бесконечен. Джек Абатуров. Кирилл. Вторник. Выходя из вагона поезда, разминаю затекшие на верхней полке плечи. Хочу только одного — поскорее загробастать его в объятия, до боли стиснуть, белобрысую стриженную голову, запечатать упрямые губы нервным поцелуем еще до того, как в меня полетят упреки и обвинения, но сначала покурить, успокоить загнанные нервные клетки. Выуживаю из кармана кожанки помятую сигаретную пачку и прикурив, начинаю вбивать в строку Яндекс такси адрес дядиного дома. Пока жду машину, снова набираю сеня номер и снова не могу дозвониться. Упрямый балбес так и не разблокировал меня. Я не злюсь совершенно, только надеюсь, что у него все в порядке. Надеюсь, я не опоздал. Вместе с табачным дымом выдыхаю привкус раздражения, не давая ему отравить надежду, посмевшую поселиться внутри меня прошлой ночью. Все будет хорошо. Сеней, с нами. Я здесь, рядом. Мы поговорим, и все наладится. Первое предчувствие беды настигает меня у закрытой двери, когда я понимаю, что никого нет дома. Опускаюсь на ступени... Прикуривая очередную сигарету, пытаюсь врубиться, где его может носить, и сразу соображаю, что утром, по вторникам, мой ненаглядный ботаник может делать только одно — протирать свои дурацкие вельветовые штаны, сидя на парах в универе. С облегчением выдыхаю, прогоняя от себя мрачные мысли, буравящие мне виски с удивительным синхроном. «Ах, я такой расстроенный и подавленный!» Итак, универ... Знаю, что учится он на филологическом факультете, потому что все уши мне прожужжал латынью гамером и Рэмбо. Гуглю адрес, не думая о том, как буду прорываться к нему. Разыскивая в бесконечной веренице аудитории и лекционных залов, неважно, Точно знаю, что отыщу. Найду и больше не отпущу от себя эту мелкую вредную задницу. Нафиг эту сомнительную романтику отношений на расстоянии. Эту ревность и недопонимание. Я до смерти от них устал. Я здесь, мы увидимся, остальное неважно. Такси, шансон, и эйфория, которую снимает как рукой, когда я вижу его из окна прямо на въезде на университетскую парковку. Его... «И еще какого-то чувака, который какого-то хуя забрасывает руку Сене себе на плечо!» При виде тоненькой фигурки мне отчаянно сдавливает глотку, перехватывает дыхание. Пальцы сами собой сжимаются в кулаки. «Уже то, что кто-то прикасается к моему, к родному, это неправильно и противоестественно!» Но я вижу также и то, как он смотрит на того, второго, и от одного этого взгляда под ребрами мгновенно разгорается костер, кострище, настоящий, пионерский, до самых верхушек сосен и елей. Я хватаюсь за ручку и вываливаюсь на улицу, не дожидаясь, пока водитель ударит по тормозам. И все равно не успеваю. Неловко перебираю ватными ногами, пытаясь догнать отъезжающую машину. Выкрикиваю его имя, но получается лишь жалкий шепот. Ветер срывает его с моих губ и уносит прочь. Я опоздал. Знаю, что сейчас меня накроет взрывной волной. Знаю, что рано или поздно утону в отчаянии. А пока просто стою посреди университетской парковки и прислушиваюсь к себе, пытаясь понять, каково это — быть преданным». Как же это лицемерно, выставить меня последним козлом, долбанным моральным уродом, и тут же обо мне забыть, в считанные дни променять на какого-то парня, смотреть на него так, как когда-то на меня. Неужели это конец? Надо же. А я ведь нахуй ему не нужен. Он не ждал моего приезда, даже не думал обо мне. Пока я с ума сходил от неизвестности, пока я боялся, что он руки на себя наложит из-за нашей размолвки. Внезапно понимаю, что да. Это конец. Что не надо больше откладывать деньги на наше счастливое будущее. Никакого будущего не будет, как не будет совместных просмотров фильмов и одной пары наушников на двоих. И золотистого ретривера мы не заведем и не обставим квартиру мебелью из Икеи. Минута проходит за минутой, а я все стою, словно врос в тротуар подошвами Кет. Кажется, меня обходят прохожие. Наверное, я выгляжу нелепо, Сам себе в этот момент я кажусь мертвым и идиотом. Какой же я, блядь, идиот».